Беседы с Элдерсоном Сомс ушел от Денби Винтера, думая то об Элдерсоне, то о белой обезьяне. Как и предполагала Флер, он крепко запомнил слова Обри Грина об этой картине, уцелевшем обломке жизни Джорджа Форсайта, съедать плоды жизни. разбрасывать кожуру и попасться на этом. Солнц пытался применить эти слова к области деловой. Страна явно проживала свой капитал. При сокращении морских перевозок и кризисе на европейском рынке Англия импортировала продовольствие, за которое не могла расплатиться. По мнению Солнца, Они на этом попадутся, и даже очень скоро. Престиж Британии – очень хорошая вещь, предмет восхищения всего мира и все прочее. Но нельзя жить без конца одним восхищением. А тут застой в морских перевозках, разорение целого ряда концернов и толпы безработных. Веселенькая история, нечего сказать. Даже страхование должно будет пострадать от этого. Может, Элдерсон все это предвидел и заблаговременно обеспечивает себя? Если все равно в конце концов попадешься, какой смысл быть честным? Эта мысль была так цинична, что вся форсайдская натура Солнца восстала против нее. И все же она... Навязчиво ляжло в голову. Стоит ли при всеобщем банкротстве трудиться, думать о будущем, оставаться честным? Даже консерваторы перестали называться консерваторами. Как будто это слово стало смешным, и консервировать уже нечего. Съедать плоды, разбрасывать кожуру. и в конце концов попасться на этом. Этот молодой художник хорошо сказал, и картину он сделал тоже хорошо, хотя Думатриус, как всегда, заломил несуразную цену. Куда же фляж повесит картину? Возможно, в холле. Там хорошее освещение, а тех, кто у них бывает, вряд ли особенно смутит обнаженное тело. Интересно, куда девались все картины с ногой натурой? Ему как-то не попадались картины с ногим телом. Их также трудно было найти, как пресловутого мертвого осла. Солнцу вдруг представилась вереница умирающих ослов, бредущих на край света с грузом этюдов обнаженного тела. Отгоняя от себя это несуразное видение, он поднял глаза и увидел вполне реальный собор святого Павла. Этого бедняги с цветными шарами что-то не видно. Впрочем, все равно сказать ему нечего. По ассоциации Сомс вспомнил о цели своего похода, об ОГС и полугодовом отчете. По его предложению, Они постановили просто списать эти германские дела, чистого убытку на 230 тысяч фунтов. Дивидендов никаких не будет. И даже на следующее полугодие перейдет дебит. Но лучше вырвать гнилой зуб сразу и покончить с этим. Акционеры за 6 месяцев до общего собрания привыкнут к потере. Он сам уже привык И они со временем тоже привыкнут. Акционеры редко злятся, если их не пугать. О, это долготерпеливая публика. В конторе старый клерк, как всегда, наполнял чернильницей из бутыли. Директор здесь? Да, сэр. Пожалуйста, скажите, что я пришел. Старый клерк вышел. Сомс взглянул на часы. Двенадцать. Тоненький луч света скользнул по обоям и полу. В комнате не было ничего живого, кроме синей мухи и тикающих часов. Даже свежей газеты не было. Сомс следил за мухой. Он вспомнил, как в детстве предпочитал синих мух простым за их яркую окраску. Это был урок. Яркие вещи, блестящие люди, самое опасное в жизни. Взять хоть Кайзера и этого пресловутого итальянского поэта, как его там, а их собственный фигляр, он не удивится, если окажется, что Элдерсон блестящий человек в личной жизни. А что же он не идет? Может быть, виной этой задержки встречи с молодым Баттершилдом? Муха поползла по стеклу, упала жужжа, снова поползла. Солнечный луч крался по полу. В комнате стояла пустота и тишина, словно воплощение основного правила страхования — незыблемость и неизменность. «Что же мне, вечно здесь торчать?» Подумал Солнц и подошел к окну. На этой широкой улице, выходившей к реке, солнце освещало только нескольких пешеходов и тележку разносчика. Но дальше, на главной улице, грохотало и шумело уличное движение. Лондон. Чудовищный Чудовищный город. и весь застрахован. Что с ним будет через 30 лет? И только подумать, что будет существовать Лондон, которого он не увидит. Ему стало жаль города, жаль себя. Даже старого Грэдмина не будет. Вероятно, страховые общества позаботятся обо всем, А может быть, и нет. И вдруг он увидел Элдерсона. Он был вполне элегантен, в светлом костюме с гвоздикой из петлицы. «Размышляете о будущем, мистер Хоршальд?» «Нет», — ответил Сомс. «Как этот человек угадал его мысли?» «Я рад, что вы зашли». Я имею возможность поблагодарить вас за тот интерес, какой вы проявляете к делам общества. Это очень редко бывает. Обычно директор-распорядитель все делает один. Насмехается. Тон у него очень оживленный, даже слегка нахальный. Хорошее настроение всегда казалось Сумсу подозрительным. Обычно тут крылась какая-то причина. Если бы все директора относились к делу так же добросовестно, как вы, можно было бы спать спокойно. Я прямо скажу вам, что помощь, которую мне оказывало правление до того, как вы стали его членом, была, ну, скажем, просто ничтожной. Льстит, льстит. «Наверное, ведет к чему-то». Элдерсон продолжал. «Могу сказать вам то, чего не мог сказать никому другому. Я очень недоволен тем, как идут дела, мистер Форсайт». Англия скоро увидит, в каком положении она очутилась. Услышав такое неожиданное подтверждение своих собственных мыслей, Сомс Вдруг ощутил реакцию. Ничего плакать прежде, чем расшибешься. Фунт стоит высоко. Мы еще крепко сидим. Сидим, сидим в калоши. Если не принять решительных мер, мы так там и останемся. А вы знаете, что всякие решительные меры — это дезорганизация, и ощутимых результатов надо ждать годами. И как этот человек мог говорить такие вещи и при этом блестеть и сиять, как новый медьяк? Это подтверждало теорию Солнца, видимо, ему безразлично, что будет. И вдруг солнце решил попробовать. Кстати, о годах ожидания. Я пришел сказать, что нужно, по-моему, созвать собрание пайщиков по поводу этих убытков на германских контрактах. Сомс проговорил эти слова, глядя в пол, и внезапно поднял голову. Светло-серые глаза Элдерсона встретили его взгляд, не сморгнув. «Я ждал, что вы это предложите», — сказал он. «О, как же, как же ждал ты», — подумал Сомс, «потому что ему самому это только что пришло в голову». «Конечно, соберите акционеров, но вряд ли правление это одобрит». Сомс удержался, чтобы не сказать «и я тоже». И пащики не одобрят. По долголетнему опыту я знаю, что чем меньше вы их впутываете во всякие неприятности, тем лучше для всех. «Может быть и так», — сказал Сомас, упрямо стоя на своем. Но это один из видов порочного нежелания смотреть фактом в глаза. «Не думаю, мистер Форсайт». что вы в будущем сможете обвинить меня в том, что я не смотрел фактов в глаза. В будущем. Черт возьми, на что же этот человек намекает? Во всяком случае, я предложу это на ближайшем заседании правления, сказал он. Конечно, конечно, поддержал Элдерсон. Самое лучшее, Всегда доводить дело до конца, не так ли? Снова чуть заметная ирония. Как будто он что-то скрывал. Сомс машинально посмотрел на манжеты этого человека, отлично выглаженные, с голубой полоской, на его пикейные жилеты, пёсцы и галстук, настоящие деньги. Ничего, ничего. Сейчас он ему закатит вторую порцию. А, кстати, сказал он, Монт написал книгу. Я купил один экземпляр. Не сморгнул. Только чуть больше обнажились зубы, безусловно фальшивые. А я взял две. Ей, дядя Монт. Сомс почувствовал себя побежденным. Этот тип был забронирован, как краб, отлакирован, как испанский стол. «Ну, мне надо идти», — объявил Сомс. Директор-распорядитель протянул ему руку. «Прощайте, мистер Форсайт. Я так вам благодарен». «Что это? Элдерсон даже пожимает ему руку?» Сомс. Вышел смущенный, так редко жали ему руку. Он почувствовал, что это его сбило с толку. А может, это только заключительная сцена умелой комедии? Как знать? Однако теперь у него было еще меньше желания созывать собрание пайщиков, чем раньше. Нет, нет. Это просто был пробный камень. И тут солнце. Промахнулся. Впрочем, другой камешек насчет Баттерфилда попал в цель. Если бы Элдерсон был невиновен, он обязательно сказал бы, какая наглость это посещение. Хотя у такого типа достанет хладнокровие нарочно смолчать, чтобы подразнить человека. «Нет, нет, нет, ничего не пропишешь, как теперь говорят». У Солнца было так же мало доказательств виновности, как и раньше, и он, откровенно говоря, был этому рад. Ни к чему такой скандал не приведет, разве что очернит все общество вместе с директорами. Люди ведь так неосторожны. Они никогда не знают, где остановиться, не разбираются в том, кто действительно виноват. Надо держаться на чеку. и продолжать свое дело. Нечего тревожить, осиное гнездо. Сомс шел и думал об этом, как вдруг его окликнул голос. «О, приятная встреча, Форсальд! Нам по дороге». Старый Монт спускался по лестнице из клуба шутников. «А вам куда?» спросил Сомс. Иду завтракать в аэроплан. А, в этот новомодный клуб. Он идет в гору, вы знаете, идет, идет в гору. Я только что видел Элдерсона. Он купил два экземпляра вашей книги. Да что вы, вот бедняга. Сомс слегка улыбнулся. Он то же самое сказал про вас. «А как вы думаете, кто ему их продал?» «Молодой Баттерфилд». «И он еще жив?» хм. «Был жив сегодня утром». Сэр Лоренц хитро сощурился. «Знаете, что я думаю, Форшайт?» «Говорят, что у Элдерсона на содержании две женщины». Солнц раскрыл глаза. Это мысль. Все объясняется тогда очень просто. Моя жена говорит, что одна из них, безусловно, лишняя. А вы что скажете? Я, сказал Солнц, я только знаю, что этот человек хладнокровен, как рыба. Мне сюда. До свидания. Нет. Никакой помощи от этого баронетишки не дождаться. Решительно ничего не принимает всерьез. Две женщины у Элдерсона. В его-то годы. Ну и жизнь. и всегда находятся такие люди, которым все мало. Они идут на любой риск. Не мог этого понять. Сколько ни изучай таких людей, ничего не разберешь. И все-таки такие люди существуют. Он прошел через холл в комнату, где завтракали знатоки. Взяв со стола меню, он заказал дюжину устриц но вспомнив, что в названии месяца нет буквы «Р», взял вместо них жареную Gandalu